Глава восьмая. Шейкулут. Херабрин материализовался перед деревней Крафтера. Железные ворота, ведущие внутрь укрепленной стены, были широко открыты. Стены и сторожевые башни оказались заброшенными. Повернувшись, он осмотрел окрестности в поисках каких-либо признаков жизни. Их не было. Пройдя через ворота, он вошел в деревню и оглядел пустые здания. Перед ним было большое открытое пространство, усеянное высокими башнями тут и там. Это были башни лучников. Они использовались при защите деревни от царя-странников края Эреба. Под ногами Херобрин чувствовал грубую текстуру гравия, покрывавшего всю площадь. Под этим слоем находилась глубокая яма, заполненная водой. Херобрин знал, что если активировать определенные цепочки из редстоуна, эти блоки гравия посыпятся и заточат в ловушку любых захватчиков, Этот надоедливый игрок, который не игрок, довольно эффектно использовал такие приспособления во время первой исторической битвы за Minecraft. Сияние глаз Хирабрина стало ярче, когда он подумал о своем заклятом враге Игрорыцере 999. Он должен был найти его и заставить воспользоваться вратами света. Я не останусь заточенным в этой нелепой игре ни на мгновение дольше, чем это необходимо, когда получу возможность выбраться, сказал он вслух. Нахмурившись, Херабрин быстро прошелся по деревне, убеждаясь, что здесь никого нет. Охотник был прав. Все ушли. Закрыв глаза, он телепортировался на равнину у стен деревни и оказался прямо там, где сражался с игрор-рыцарем 999 в последний раз. Улыбаясь, злодей вспоминал выражение ужаса и поражения, которое появилось на лице игрока, который не игрок, когда тот понял, что Херабрина победить невозможно. Это было восхитительно. но затем его улыбка сменилась моровым взглядом, когда он посмотрел на лес и ничего не увидел, никаких жителей и уж точно никакого Игроры царя 999. Глядя на землю, Херабрин увидел, где жители деревни отправились в лес. Спутанная трава все еще была вытоптана множеством ног. По крайней мере, я знаю, в каком направлении вы двигаетесь, на северо-восток, сказал Херабрин. Но он знал, что тропа исчезнет в лесу. Что ты задумал, Игровый царь 999? Подумал злодей. Закрыв глаза, Херабрин бесшумно исчез и появился в густых джунглях, которые упирались в биом выветренных холмов. Глядя на пейзаж, он видел крутые склоны, тянувшиеся высоко в небо, как будто их сжали и сформировали из них гигантские каменные пальцы. Отвесные скалы этого ландшафта были неприступны. А、их склоны слишком крутые, вынуждая тех, кто двигался по этой местности, передвигаться по узким ущельям, змеей извивающимся между высокими горами. Обернувшись, Херабрин взглянул на джунгли, уютно расположившиеся с другой стороны скалистого биома. Это были самые густые джунгли, какие он когда-либо видел, с деревьями всего лишь в трех-четырех блоках друг от друга. С лиственного навеса над головой свисали гибкие стебли, покрывая все вокруг и придавая джунглям видимость того, что на самом деле это всего лишь одно гигантское растение. Злодей видел светящиеся сквозь лианы яркие коричневато-оранжевые стручки какао. Они казались маленькими фонариками на фоне всей зелени, заполнявшей джунгли. «Деревья! Так много деревьев!» — проворчал Херабрин. «Их слишком много, чтобы я мог уничтожить их все», — подумал он. Хирабрин чувствовал скрытые взгляды старой ведьмы за этими листьями и знал, что за ним наблюдают. Ладно, пусть она смотрит, мелькнула мысль. Правильно, смотри и наслаждайся, старуха, крикнул он деревьям. Твой конец приближается. Затем Хирабрин отвернулся и направился к ближайшей горе. Она находилась не более чем в десяти шагах от края джунглей, а ее крутой склон был из камня и грязи с вкраплениями угля тут и там. У подножия горы находилось огромное отверстие, вход в темный туннель, который уходил вниз в недра горы. Стоя перед ним, Хирабрин подумал, что это похоже на широко разинутую пасть какого-то подземного зверя. Вытащив стак камня, злодей протянул руку и поставил несколько блоков тут и там, добавив к пасти квадратные зубы и придав входу жуткий вид. Отступив назад, он полюбовался своей работой. Туннель теперь выглядел более зловещим, более ужасающим. Херабрин улыбнулся, положив каменные блоки обратно в свой инвентарь, он двинулся в туннель. Звуки присутствия бесчисленного количества пауков заполнили все вокруг, их щелканье эхом отскакивало от темных стен. Это было гнездо шайкулут. Быстро продвигаясь по скалистым проходам, он следовал по извилистому туннелю, который спускался все глубже и глубже в глубины Майнкрафта. Где-то впереди он разветвлялся, разделяясь на двое. Двигаясь к развилке, Хирабрин отчетливо слышал цокание когтей по каменному полу в одном из туннелей и мгновенно определил, в какую сторону идти. Продолжая свое путешествие, он проходил развилку за развилкой. Хирабрин знал, что в биомах таких скал всегда были целые системы подземных пещер. Это были его самые любимые места. Щелканье пауков становилось все громче и громче, и Хирабрин ушел глубже под землю. Паукам нравилось находиться там, где было холодно и сыро. подальше от уровня лавы и далеко от поверхности. Эта зона была зоной пауков. Вот туда-то и направлялся Хирабрин, стараясь двигаться быстрее. Он начал телепортироваться, пересекая длинные прямые туннели, когда видел следующий поворот. Он уже очень-очень давно не был в гнезде шайкулут и не был уверен, сможет ли телепортироваться сразу в ее пещеру. Если он промахнется и телепортируется в твердую скалу, тогда... Злодей не был уверен, что произойдет тогда, но и не хотел выяснять. Хирабрин побежал, когда стало понятно по количеству звуков, что его окружают тысячи пауков. Завернув за последний угол, он наконец оказался на месте. Туннель привел его в огромное помещение, вероятно, такое же большое, как любой город зомби, с потолком, простиравшимся как минимум на пятьдесят блоков в высоту. Вовсю злодей видел паутину, белые пушистые сталактиты, выделяющиеся на фоне темных каменных стен. Каждая паутина содержала яйцо, окрашенное в черный цвет и с красными точками, украшающими поверхность. Хирабрин знал, что это следующее поколение пауков, которое должно было появиться в этом гнезде. По всей комнате своими светящимися глазами он видел маленьких пещерных пауков, ухаживающих за яйцами. Это были самцы, их называли братьями. Более крупные черные пауки были сестрами. Некоторые из пауков набросились на него, думая, что это какой-то глупый склонный к самоубийству нип. Но когда они приблизились, вытянув изогнутые когти, Хирабрин позволил своим глазам ярко вспыхнуть, залив огромное помещение светом. Мгновенно пауки прекратили свои атаки и опустили головы, кланяясь своему хозяину. Щелканье прекратилось. В центре пещеры Хирабрин увидел, как черный паук, более крупный, чем все остальные, медленно опускается на землю на длинной шелковой нити паутины. Эта паучиха была старой, с пятнами из седых волосинок, покрывавших ее переливающуюся кожу, с выражением вечной усталости на лице. У нее была та же форма тела, что и у других, однако ее глаза светились фиолетовым светом вместо обычного угрожающего красного света сестер, но ее глаза были не просто яркими и фиолетовыми. Как у всех творений Херабрина, они светились пугающим сиянием. Это придавало паучьей королеве вид чего-то зловещего и пугающего, словно ее существование было предназначено только для одной цели — заставить других страдать. Хирабрин улыбнулся. Иди сюда, Шайкулут, произнес он, стоя на своем месте и ожидая, когда она подойдет. Нам многое нужно обсудить. Паучиха осторожно передвигалась среди множества яиц, хранившихся в сгустках паутины. рассредоточенных по полу пещеры. Когда она двигалась, пещерные пауки, братья, расступались, освобождая место для своей королевы. Когда она дошла до Херабрина, то опустила голову и поклонилась. «Что повелевает Создатель?» — спросила Шейкулут. «Ты пошлёшь своих пауков на поиск игрока, который не игрок», — скомандовал Херабрин. «Я хочу знать, где прячутся он и жители его деревни». Когда вы их найдете, то должны доложить мне. Повеления создателя будут исполнены. События разворачиваются быстро, продолжил он. Я чувствую, что все происходящее в этой игре складывается именно так, как я предвидел. Когда вылупятся новые детеныши пауков, будет достаточно, чтобы уничтожить всех Нипов и заявить права на верхний мир. Тогда вы сможете спокойно заселять новые территории. «Что насчет зеленых-с?» — спросила Шайкулут. Храбрин знал, что она имела в виду зомби. «Они помогут в этом вопросе. Я отдал приказ об этом. Пока мы говорим, они используют зомби-порталы, чтобы попасть сюда с других серверов. Скоро у нас будет огромная армия зомби, которая поможет в войне пауков». «Не война пауков-с. Война создателя», — поправила Шайкулут. Хирабрин кивнул, затем повернулся, чтобы посмотреть на яйца, которые были прикреплены повсюду к стенам и потолку, отправив нескольких своих лучших разведчиков, чтобы они передали весточку остальным. Поиск игрока, который не игрок, должен начаться сейчас. Паучья королева склонила голову, затем повернулась и заговорила с ближайшим пещерным пауком: «Приведи мне Шалира, Шабрири, Шантали и Шаксала». Маленький синий паучок побежал прочь, юркнув в тень. Через минуту он вернулся с четырьмя гигантскими пауками, каждый из которых выглядел мерзко и опасно. Это заставило Херабрина улыбнуться. «Дочери мои, вы должны распространить это известие среди других гнезд», приказала Шейкулут. «Игрок, который не игрок, должен быть найден». Его место нахождения должно быть сообщено мне. Это очень важная миссия. Не давайте врагам пощады. Это понятно? Все четверо пауков щелкнули жвалами, склонив головы перед паучьей королевой. Теперь вперед! скомандовала она. Четыре паука поспешили к выходу из пещеры и устремились по туннелям, ведущим к поверхности. Некоторые из них ползли по потолку, в то время как другие передвигались по стенам и полу. Молодец, сказал Херабрин, поворачиваясь лицом к паучьей королеве. Сейчас критически важно охранять старую ведьму и следить за тем, чтобы никто не добрался до нее. Я чувствую, что ее роль в этом сценарии еще не завершена, и она все еще может быть нам полезна. Я создал тебя, чтобы охранять ее целое столетие назад. и теперь ты должна идеально выполнить свою задачу. Ты понимаешь?» Шейкулут склонила голову в знак согласия. Ее фиолетовые глаза ярко светились. «Превосходно!» — сказал Херабрин. «А теперь иди позаботься о своих яйцах и отправь часовых охранять ведьму в ее каменной хижине. Устрани любого, кто попытается до нее добраться. Команды Создателя будут выполнены с...» Повернувшись, Хирабрин посмотрел на вход в пещеру. Он собрал весь свой гнев и ненависть к врагу внутри себя, отчего его глаза ярко вспыхнули. "Ты больше не сможешь прятаться от меня", крикнул он. Злодей скопил все свои силы и проник в саму ткань Майнкрафта, крича изо всех сил: "Я иду за тобой, Игрорыцарь 999". Затем Хирабрин исчез, преследуя своего заклятого врага.